Глава девятая. Знакомство с Синиусом, волховые боги. Готовимся к нападению. Рано утром разбудили меня завтракать. Обстоятельно перекусив, вышли во двор и сразу же окунулись в суету сборов. Подвели коней. Место мне Горевой определил рядом с собой, почти во главе колонны. Посмотрел, посчитал. Двенадцать дружинников вместе со знаменосцем. Да князь с Горевоем, ну и я с собакой. Интересно будет посмотреть, как тут князья путешествуют. Тронулись, пару раз останавливались на привал. Спешивались и давали отдохнуть лошадям, заодно и сами разминались. До Плескова долетели очень быстро, увидев княжий прапор. Таможня куда-то испарилась, и через Великую нас перевезли с фантастической скоростью. Наверное, чтобы поскорее избавиться. Рысью проскочили до детинца. Чуть не снесли медленно и с пронзительным скрипом открывающиеся ворота, и спешились у двора посадника. Дождавшись, когда на крыльцо выскочит перепуганный боярин с женой, князь отпил из поднесенного ковша, приказал разместить своих людей и повернулся ко мне. — Пригласишь в гости? — Пустое, спрашиваешь, княже. — Ты хозяин здесь. — Поехали, покажу дорогу. Поклонился я, заметив при этом, как перекорежила посадника. Мне еще и тут проблем не хватало. Кивнув приглашающий горевое, Трувор вскочил на коня и поехал рядом со мной. Средом безопасник с дружинником. Встретили нас так же, как и в прошлый раз, когда я из сборска вернулся. Сначала Гром всех оповестил своим лаем, потом Головня выскочил на крыльцо, за ним степенно вышел Изислав. Как бы давая им время подготовиться к встрече, Трувор поехал шагом, с интересом рассматривая наши новостройки. «Говоришь, за месяц с небольшим все поставили?» — повернулся ко мне. Торопились быстрее сделать. Жаль, холопов нет. Так бы больше сделали. — Это у тебя что, баня? — А верь, где ставить хочешь? Заинтересовался. Отвечать ничего не стал, так как уже подъехали к крыльцу, где нас с поклонами встречали Любова и Головня. Сзади стоял Изислав со своими бойцами. А корула не было на подходе. Расслабился десятник. — Хорошо, хоть меня мои не опозорили. Поднесли полный ковш чего-то князю, и тот выпил до дна. Со всеми поздоровался, отмахнулся от что-то докладывающего Изислава, повернулся ко мне. — Показывай свои хоромы. Да баньку распорядись натопить. Оставив бойцам Изислава расседловать и обихаживать наших коней, трувор отправил назад своего дружинника с наказом. Завтра утром всем быть тут. А я выступил в роли хлебосольного хозяина. Пока Любава суетилась на кухне, устроил экскурсию по дому. Головня побежал заниматься баней и таскать воду, взяв в помощь одного из изыславовых бойцов. Все-таки наша хозяйка умница. За такое короткое время успела накрыть хороший стол. У князя, конечно, он был богаче, но и у любавы не хуже. Блюд только меньше и посуда попроще. Поблагодарив за ужин, проводил трувора в баню. Если и меня пригласят с князем париться, значит, дела мои все-таки неплохи. Конечно, если исключить тот вариант, что с меня просто глаз не спускает и держит при себе, чтобы не сбежал. А хорошо баню протопили, — Головня сказал, что она и так была почти готова. Вчера только топили, совсем не успела остыть. Любава нам с собой собрала большую корзину с разными заедками и огромный кувшин с квасом. Что в доме, что тут, удивление не сходило с лиц моих гостей. Да и такого они нигде не могли видеть. Особенно их поразили отдельная парная и моечная. В воле от души напарившись и отдыхая в комнате отдыха, Трувор прихлебывал из большой глиняной кружки и бьющий в нос шипучий напиток, периодически поглядывая в сторону помалкивающего горевоя. «А хорошо живут в той земле, откуда ты к нам прибыл. Много полезных и хороших умений принес с собой и многому обучил людей своих. И еще большему научить сможешь», — задумчиво проговорил князь. «Как бы ни сложилась жизнь моя, а тебе я помогу. Потому как вижу, что ты для земли нашей стараешься и для людей ее» не жаден ты, я себе в последнюю очередь печешься. Сижу тихо, как мышка, жду, что еще скажет. В Новгороде заедем к Люрику, будешь с нами, но смотри, не сболтни лишнего, а то не сносить нам голов раньше положенного срока. Пересядем на лодью и пойдем в Старую Ладогу. Чем бы там разговор не закончился, будешь молчать, пока не разрешу говорить. Оттуда к капищу поедем втроем, если с братом не договорюсь. Хочу с холхвами говорить, все ли понял, Понял, княже, не подведу, склонил голову. И держись всегда, Горевое. Он теперь будет твоим защитником. Слушай его, как меня. Пока в обратный путь не повернем, так будет. Посмотрим, как тебя светлые боги любят. Понял, кивнул. А раз все понял, пора спать укладываться. Дорога предстоит трудная, сил набраться надо. Уложил князя в своей комнате, а Горевое в гостевой. Еще успел переговорить с Головней и Любовой, выслушав рассказ о прожитых днях и поделившись своими новостями. Отпустив их, вызвал Изислава, попенял отсутствием караула на подъезде к хутору. Крякнул Десятник, Промашка, «Расслабились от спокойной жизни!» Предупредил, если поеду назад и не встречу дозора на подходе, а головня с любовой опять опередят дружинников и выйдут на крыльцо первыми, сильно осерчаю. «Скоро лес начнут возить, всякое может произойти, поэтому расслабляться не дело». Все-таки Изислав молодец, никаких обид и амбиций, критику понял правильно и на уст намотал. Простались по-доброму, а я, наконец, отправился спать. А утром меня разбудило тихое копошение любавы на кухне. Умывшись, пошел завтракать, заодно и поговорить надо с нашей хозяйкой, почему у нее до сих пор никого в помощницах нет. Не успели перекинуться парой фраз, как наша столовая заполнилась народом. Правда, в отличие от меня, народом воспитанным потому что когда мы с Любавой болтали, тихо вошел Трувор, а мы на него и не среагировали, и он тихо сидел, слушая наш разговор. А вот когда появился остальной народ, тогда я и обратил внимание, что все толпятся в дверях и проходить, а тем более рассаживаться по лавкам, не спешат. Только тогда я заметил довольно посмеивающегося Трувора и вскочил, заодно поднимая на ноги Любаву. — Да сидите уж, болтуны! — весело рассмеялся князь. Это же надо так заболтаться, что вокруг ничего и никого не видят. Прости, княже, проблем много, решать не успеваю. Пользуюсь любой возможностью. Повинился раскаяно. Вот и молодец, так и надо. Одобрил мое поведение трувор. А вы что в проходит общитесь? Особое приглашение нужно. За стол проходите, собираться пора. Дружина уже вот-вот будет. Получается, Любава всю ночь не спала? потому что ничем другим объяснить такое количество горячих пирогов я не могу. Да еще и в дорогу нам отложила. Пришла дружина, и на моем хуторе стало шумно и тесно фыркающих лошадей, гомонящих и приветствующих друг друга дружинников, быстрых сборов. Тепло попрощался со всеми, и вскоре уже тряся в седле рядом с горевоем. Рядом черной тенью стелился гром, смешно прижав лопухи ушей к затылку. — Здравствуй, дорога! Уже в конце пути, подъезжая к Новгороду, спросил Горевое, почему водным путем не пошли. Оказалось, тогда времени ушло бы раза в три больше, и пришлось бы Волоком из черехи шелонь лодью перетаскивать. Или идти другими реками, что еще дольше. Так ходят купцы, у которых груза много, а нам спешить приходится. Вот, наконец, и Новгород. Правда, место вроде другое. В моем времени город был значительно ниже по течению Волхова. А так все то же самое, как и в Изборске. Посады, детинец, деревянные стены. Турвар подвел коня к терему, спрыгнул на земь и обнялся с вышедшим навстречу братом. Передав своих коней набежавшим холопом, мы с Горевоем пошли за князем. По мне, так я лучше бы по городищу и торгу прогулялся, на верфи заглянул, о чем и сказал своему спутнику. «Успеем еще. Зайдем, поздороваемся. Если будем не нужны, тогда и пойдем, куда там тебе надо». К счастью, никому мы не понадобились. Князья ушли к себе, и вскоре я уже рассматривал товары на торжище, поражаясь их разнообразию и узнавая стоимость. Цены приятно удивили, все было дешевле, чем в Плескове. Прогулялся к лодейной мастерской, где разговорился с хозяином под предлогом покупки лодии для себя. Хотя разговорился это громко сказано. Мастер на контакт никак не шел, если бы не подключившийся вовремя горевой, который с изящной ловкостью влез в доверие к новгородцу, И был настолько убедителен, что хозяин, сам того не желая, рассказал нам почти все о своих корабликах. Конечно, мастер расписывал одни лишь достоинства, но мне этого хватило. Распрощавшись и поблагодарив хозяина, дав напоследок обещание обязательно подумать над заказом, вышли на воздух. «Ну что, все узнал», — вывел меня из задумчивости Горевой. «Понимаешь, у нас лучше получится». Вот сразу и задумался, как и что можно сделать, «И что нужно будет для этого?» — смущенно улыбнулся я. «Давай полотно на паруса посмотрим». Приценившись и осмотрев выбеленные ткани, глянув, как их сшивают, пошли назад. «Как думаешь, когда дальше двинемся?» — спросил своего уже, можно сказать, товарища. «Хотя бы по этому путешествию. «Через день. Завтра перегрузимся. И с рассветом пойдем дальше. Грести-то умеешь?» «На простой лодке умею, а на таких и не пробовал никогда». Вот и научишься. Сойдя по на мостки старой ладоги, я уже и не знал, что тяжелее — провести неделю в седле или воручить веслом на ладьи. И то, и другое вымотало меня до потери сознания. Но если к седлу я почти приноровился, то тяжелое весло с непривычки показало свой буйный норов. Хорошо, что народ с пониманием отнесся к моему неумению. Все дружно советовали и показывали, как надо правильно грести но хоть какое-то развлечение я им доставил своей непутевой греблей. Хотя справедливости ради, никто не высказывал неудовольствия, а уж брани я вообще не слышал, даже когда весло вырывалось из рук, как живое, и норовило спихнуть меня со скамьи или заехать по спине сидящему впереди дружиннику. В крепости же все повторилось точь-в-точь, -точь, как в Новгороде. Точно так же мы погуляли по городищу, прошлись по торгу, на котором сегодня, по словам купцов, было совсем мало народу. А вот вечером за мной пришли. Помирать так с музыкой. Отмахнувшись от поторапливающего меня горевое, мол, негоже заставлять князей ждать, переоделся в чистую одежду, оставился своей свои железки, за исключением поясного ножа, и с гордо поднятой головой, шутка, отправился за безопасником. Сбоку пристроился гром. Отослав стражу и оставив у двери моего спутника в компании собаки, поплотнее прикрыв двери, Трувор приказал мне рассказать все с самого начала ну раз пошли такие пляски то и спросив разрешения, проверил нет ли кого за окном заработав удивленно уважительные взгляды подобраться к окну довольно проблематично если только на веревке сверху спуститься но это мы сразу услышим на всякий случай запустил в комнату грома так надежнее у него и слух и нюх не чета нашим Синиус хотел было возмутиться но трувор его остановил внимательно наблюдая за моими приготовлениями начал рассказывать свой сон Внимательно отслеживая реакцию обоих на мое повествование. Если хмурый трубор все это время просидел спокойно, то синюс, наоборот, то краснел, то хватался за меч. В общем, нормальная реакция выдержанного человека. Голову сразу не срубил, и хорошо. Закончив рассказ, я замолчал. Молчали и князья. Наконец, первым прокашлялся трубор. Все-таки слышал мой рассказ уже не в первый раз и успел его хоть немного переварить. Был в Новгороде. Разговаривал с Юриком, Вроде все как всегда, но вот бояре его посматривают нехорошо, когда думают, что я их не вижу. Завтра хочу с холхвами поговорить. Ты, брат, со мной пойдешь или... А усы усы и впрямь знатные, вон как на пальцах накручивает. Вместе поедем. Все сам хочу услышать. Возьмем твоих дружинников и хватит. Пораньше только выедем, чтобы меньше людей нас видела. Хотя слух все равно пойдет. — Можно сказать, что поедем у богов расположения и разрешения на новое дело просить. Мол, будем в Плескове Лодью и морские делать, да через варяжское море ходить, торговлю налаживать. Дома будем каменные ставить, вот и хотим спросить, угодно ли все это богам, в я с подсказкой. — Можно слух распустить, скажи Горевою, — кивнул соглашаясь Трувор. Но смотри, если волхвы скажут, что соврал, там же на колы сядешь, — буркнул Синиус. Вот это здорово, это по-нашему. А вдруг мне там не поверят или не поймут? Затем на выехали из ворот крепости. До полудня пробирались через завалы бурелома, ручьи и овраги. Наконец спешились, и дальше пошли вчетвером след в след по еле заметной тропки. Если бы не проходил в свое время по тайге, ни почем бы ее не заметил. А так обратил внимание на небольшие просветы в кустах, вытертую местами траву, чуть другого цвета кору корней на тропе. Да и собака указывала верный путь. В книгах много чего написано про капища, Столбы и камни. Вот и тут я увидел сначала высокий частокол из толстенных бревен, за которым просматривалась крыша большого дома. А пройдя через ворота, приоткрывшиеся при нашем приближении так, что можно было еле-еле протиснуться только боком, просмотрел выложенный из камней круг на земле и толстые столбы с потемневшими ликами и рунами. Больше ничего не успел увидеть потому что был затащен горевоем в большой храм. Стены из посеребрившегося от времени дуба, огромный валун по центру, откуда-то доносится звонкое журчание воды. После солнечного света глаза почти ничего не видят, сильно щурится и привыкают к сумраку. Князья о чем-то разговаривают с высоким огромным человеком, стоящим у ведущего в темноту помещения и проема. Тот отрицательно качает головой и скрывается в этой темноте, оставляя нас в тягучей тишине. Если бы не журчание воды, то эта тишина нас бы придавила своей тяжестью. А так цепляешься за звук и выныриваешь из темного умута. Раздался шорох и появился ушедший громила. Поманил меня рукой к себе, а шагнувших за мной князей остановил раскрытой ладонью. «Иди вперед, жду тебя», — пробормотал мне, оставаясь в проеме. Откуда-то сверху падает бледный рассеянный свет, когда прохожу по коридору, повторяя его изгибы. И выхожу в светлый зал. Не знаю, как это помещение тут называется, но оно похоже на большую приемную или комнату для совещаний. На чем-то вроде стулья сидят пять волхвов, посередине самый колоритный, с пышной седой бородой. Длинные белые волосы серебряной волной опускаются на плечи. На лбу какая-то повязка, расшитая рунами или узорами, издалека не видно. «Подойди ближе, встань вот на этот круг», — командует левый. Становлюсь, как указано, и жду, что дальше скажут. Молчание затягивается. Когда вы спрашивать-то начнут. Наконец четверо встают и выходят. Остаемся только мы со старшим волхом. Подойди, сядь ближе. Слышу красивый и звучный голос. Ага, сейчас. Сядьте ближе, бандерлоги. Подойду и здравствуй, Ка. Вот такие дурацкие мысли внезапно возникли в голове. Нашли время. Волх весело хмыкает. «Садись, не бойся, не съем». Он что, мысли мои читает? Проносится в голове. А старик продолжает, как будто отвечая на мой невысказанный вопрос. «Твои мысли вот такими рунами у тебя по лбу написаны. Садись ближе, разговор будет долгий». В некотором ошеломлении прохожу и присаживаюсь на указанное место. «Миссинг твою». «Не удивляйся, люди как книги. Только не каждому дано суметь эти книги прочесть». Про твое появление нам боги сказали, только долго ждать пришлось. Не торопился ты. Сижу в полном обалдении. Книги, боги, куда я попал? А страшно-то как? Не бойся, не будет тебе вреда, — успокаивает меня седобородый. Я что, слух это сказал, — мелькает мысль. Говорю же, все у тебя на лбу написано. Уже открыто смеется Волф. Участливо продолжает. Смотрю, тебе никак не опомнится. «Может, позже побеседуем?» «Нет, я готов. Только слишком все неожиданно. Простите меня. Собрал всего себя в кучу». «Ведомо нам, что с Русью станет. Знаем, куда все идет. Поведали нам боги. Вот и тебя прислали в помощь. Вместе мы должны повернуть Русь в правильном направлении. Подождите, если вы все знаете, я-то вам зачем? Вы тут главнее всех, князьями правите, народ весь за вами. Ничего не понимаю» что я один смогу сделать. Никем мы не правим. Князья сами по себе. Мы только показать путь можем. А ли этим путем каждый сам для себя должен решить. Да и мало нас. На всю Русь около ста волхвов осталось. Старые мы уже. Смену себе найти очень тяжело. Из тысяч одного находим. И то не всегда получается волх из такого. Вот пятеро нас тут. И все мы и до древние. Жизненный путь свой скоро закончим, а способных к волховству мало, и будет еще меньше. Вырождается народ русский, давит его со всех сторон. Теряет он свое исконно русское, перенимая чужую веру, кровь и традиции. Даже князей со стороны зовем, потому как свои готовы за сладкий и жирный кусок и народ, и самих себя в междуусобной резне под нож пустить. Да что я один смогу сделать? Русь огромная. Князей и княжеств много, все режут друг друга. Вон и Рюрик своих братьев извести готов и земли под себя подобрать. Ты не торопись, останешься, пока у нас. Будет время и поговорить, и подумать. С князьями мне встретиться нужно. Места они себе уже не находят. Посиди здесь. Каши принесут, поешь. Я скоро буду. В ошеломлении смог только кивнуть, переваривая полученную информацию. Значит, не показалось мне ничего. Были у меня какие-то рояли в кустах. И на разных языках могу говорить, и силы прибавилось, и память стала, как компьютер. Все вспомнил, что когда-то читал, изучал, видел или в руки брал. Опять же предвидение или предчувствие появилось. Уже выручало меня сколько раз. Пожалуй, действительно нужно остаться у волхов, разобраться в себе, рассказать все, что помню, и узнать побольше о настоящем. Да и поддержкой заручиться не помешает. Опять же, планы какие-нибудь наметить. Может, я не по тому пути пошел. Пока я предавался размышлениям, мне принесли чашку каши, которую я, невзирая на душевные метания, быстро съел. Запить ничего не дали, ну и ладно. Мы люди простые, потерпим. У волхвов я провел несколько дней, говорили обо всем. Оказалось, что волхвы были в курсе моего перемещения, и я свободно мог говорить с ними на любую тему. Рассказывал про историю своей страны, про людей. Много говорили о нынешней ситуации. К моему удивлению, никто не поручил мне роли мессии, не планировал пропихнуть на какой-нибудь трон. Получится хорошо. Не получится продолжать делать свое дело. А на вопрос «Какое такое свое дело?» я получил простой ответ. «Ты уже начал его делать. Вот и продолжай. Трудись, развивайся, стремись к большему. Чем больше людей пойдут за тобой...» Чем большего ты и добьешься. С тобой отправим Яромира, волхва. Поставите храм. Веру будем укреплять. Да и тебе он поможет, в случае чего. А князя твоего надо переселять в Плесков. Пусть рядом будет. А в Изборске и посадник справится. Особенно у волхвов понравилось Грому. Делать ничего не надо, кашу и маслы дают. Да еще и Будимир распорядился откуда-то сучку привезти, подходящую ему по размерам. Вот на этом наши разговоры и закончились. Плюшек никаких не дали. Но и такая поддержка многого стоит. Да еще и божественное присутствие. К сожалению, мне не пообещали возвращения домой в конце пути, но и не отказали совсем, сославшись на волю и всевластия богов. Будем надеяться. Приехали князья и провели в храме целый день. Вышли задумчивые. Пока они там разговаривали, я тоже сторонился всех. Сидел под стеной. И просто думал, вспоминал и размышлял. Уже привычно пообедал кашей у волхвов, забыв про дружинников, и опять присел на теплую землю, оперевшись спиной на стеночку, о высоком помыслить. Вместе с князьями вышли все кудесники и проводили нас до ворот. А лошадок-то у дружинников на одну больше, значит, волхвы с самого начала все знали и уже тогда решили отправить со мной кого-то из своих. Уже начали отъезжать, когда Будимир подозвал меня и «Ночью увидел, где вам храм поставить. Так вот, выше твоего поселения на реке камень есть, перестрелах в двадцати. ты ищите, никуда не денетесь. Так на этом камне Дивия, мать всего живого, отдыхала, присев. Камень тот божественной благостью наполнен. Ступайте, доля с вами». Не знаю, о чем договорился Трувор с Синиусом, но расстались они перед воротами Староладожской крепости. Синиус отправился к себе, а мы загрузились на лодью и отошли от мостков. Против течения грести было тяжелее, но в конце концов показались стены новгородского городища, и я вздохнул с облегчением. Трувор посмотрел на меня, услышав мой облегченный вздох, и с улыбкой сказал, — Повезло еще тебе. А бывает, туда гребешь против течения, и назад так же пыхтишь, упираешься. После посещения волхвов всю обратную дорогу князь напряженно о чем-то размышлял, Несколько раз краем глаза ловил на себе его изучающий взгляд. Наконец, уже приближаясь к берегу, видимо, принял окончательное решение, так как распрямил спину и вздохнул свободно. Убрали весла, и лодия притерлась к мосткам. Не дожидаясь выброски сходней, перепрыгнул через борт и поспешил в Кремль, вернув увязавшегося за ним горевое с полпути. Я возился с громом на палубе и просто отдыхал от весел, от постоянной эмоциональной напряженности, царившей налоги с из самого отплытия из Ладоги. Поэтому не заметил, как над планширем показалась голова горевоя. — А ты почему остался? — А что мне там делать? — Прекрасные без меня обойдутся. — Собирайся, пошли коней седлать. Князь с братом переговорит и сразу же домой. — А если за стол сядут? — Извести от нас. — Да что ты все расспрашиваешь? Князь приказал седлать, значит, пойдем седлать. Повела чем-то родным, так и захотелось продолжить а кто не будет седлать, будет грузить чугуней. Но, думаю, меня тут никто не поймет, поэтому собираю свои немногочисленные вещи и вместе с дружинниками покидаю гостеприимную лодию, так же, как и все, попрощавшись с кормчим, просто махнув ему рукой. В конюшне седлаю своего коня, который радостно приветствует меня тихим ржанием, и скармливаю ему присоленную горбушку, его любимое лакомство. Потом заваливаюсь на сено, ждем команды. Не задержался наш князь. Бодрым шагом вошел в конюшню, подхватил поводья своего жеребца и вывел его наружу. Дождавшись, пока все соберутся окончательно, дал отмашку, и мы поросили через ворота на плесков. Я ожидал каких-то расспросов, вечерних разговоров убивочного костра, но ничего этого не было, надо отдать должное княжеской выдержке. Ночами было уже совсем холодно, и на лужах по утрам блестела темным зеркалом тонкая пленка льда. Радует, что зима запаздывает. А то было бы совсем грустно. Так и скакали под непрерывный шорох осыпающихся листьев и длинных сосновых иголок. Осень потихоньку сдавала свои позиции. Присковскую крепостицу проскочили траверзом, через посады напрямую на лодочный перевоз. Разогнув немногочисленную очередь, переправились на левый берег и двинулись дальше. А следующим днем уже въезжали в ворота детинца из Борска. Сразу же начал выглядывать свои фургоны. Ничего не обнаружил и посмотрел на крышу. Из печной трубы, украшенной оголовком с флюгерком, весело валил белый дымок. Молодцы ребята, справились. А то я уже места себе не находил. Теперь еще убедиться, что внутри все получилось так же красиво. Пока бояре встречали князя да докладывали ему новости, я проскользнул в терем и обошел наше сооружение со всех сторон, прикладывая ладонью к бокам печи и проверяя, как греют. — Сделано добротно и аккуратно. Можно присваивать ребятам разряд мастера. А с камином получилось или нет, интересно. Повернулся к дверям. А за спиной народ толпится во главе с князем. — Сделали, смотрю. Провел рукой так же, как и я по печи. Горячая, большая какая. А наверху что? — Не видел еще. Да и не могу один. Кто меня туда пустит? — Верно. Пойдем посмотрим, как там. Так и поднялись гуськом. Впереди трубор За ним горевой, волф, а замыкающим я. — Тепло и дыма нет, — восхищенно пробормотал боярин. Трувор только кивнул горевой на эти слова. А работа проделана огромная. Выведен отопительный стояк, и со стороны горницы пристроен такой же маленький каминчик, как и у меня дома. Чисто, тепло и хорошо. Открыл заслонку камина, поднес лучину к бересте, и закрутилась береста, пыхнула черным дымом, Лизнула желтые бока березовых полежков. Загудело, весело заметалось пламя, бросая красные отблеки на стены. Только теперь обратил внимание на абсолютную тишину вокруг. Встал с колена, выпрямился и оглянулся. На лицах какой-то детский восторг. Трувор даже руки протянул к камину, греется. Ничего, быстро привыкнет. Позже еще проверю, как из стопника обучили. И с князем надо решить, кто за камином присматривать будет. А пока надо отойти в сторону к стеночке и постоять тихо, понаблюдать за чистой незамутненной радостью и насладиться их удивлением. Подошел Яромир, кивнул одобрительно, встал рядом. Так и стояли, смотрели на огонь и молчали, пока не догорели полежки. Взяв рядом стоящую кочергу, молодцы ребята, поворошил угли, прикрыл чуток заслонку и сразу же объяснил князю, для чего она нужна и как ее пользоваться». Показал на уголях, что такое угарный газ, и рассказал, чем он опасен. Молча выслушали и кивнули. Ясно, знакомо. Дождался, когда погаснут последние огоньки, и только после этого полностью закрыл заслонку, комментируя свои действия. Постояв немного, Трувор отпустил Яромира и повернулся ко мне. — С дороги все идем в баню, потом за стол. Вечером ко мне поговорим. Поедете завтра с утра. Мне осталось только согласно наклонить голову. После ужина предупредил волхва о готовности с утра к отъезду и вместе с горевоем поднялся наверх. Отослав свою охрану и поставив боярина у дверей, Трувар подозвал меня поближе. «Садись», — кивнул на лавку рядом с собой. «Подтвердили волхвы все, что тебе якобы приснилось, так что не зря столько времени потеряли. Синиуса предупредили, с Будимиром говорили. Совет мне дали». В плесков перебираться. Что скажешь? С одной стороны, плесков больше и возможностей там больше. Торговые пути и выход к морю удобнее. Торговлю налаживать надо. Вон в Новгороде, насколько купцов и лавочников больше. А значит, налогов и подокей больше. Правда, там путь торговый проходит до Византии. Но и у нас возможности не меньше. Выход в Варяжское море ближе. Сделаем кирпич, доску, стекло. И купцы новгородские сами к нам приедут. Появится возможность дружину увеличить, землю расширить. Но это отдельный разговор. С другой стороны, в маленькой крепости все на виду. Окружить себя людьми проверенными, караулы держать усиленными, может и повезет, а может и нет. Кого-то да перекупят. Но это все ты, княже, и без меня знаешь. Дождавшись подтверждающего кивка, продолжил. Сидения твоего в Изборске не понимаю. С позиции Рюрика все ясно отправить тебя на рубеж в небольшую крепость, чтобы и надежен был, и развернуться не сумел. Так же и с Синиусом, Ведь по большому счету посадить сюда верного посадника с грамотным воеводой, оставить дружину. И выйдет то же самое. Это главное, — замолчал я. — Вот и Будимир так же говорит, — медленно заговорил князь. Посоветовал мне, под причиной возможного нападения на плесков варяжских фирдов, уговорить брата посадить меня в городище. Мол, варягом до Плескова через озеро добраться легче, и уже оттуда быстрым рывком дойти до Новгорода. Да еще и водой через Шелонский Волок можно дракары перетащить. А с этой стороны никто нападения не ждет. Привыкли, что все через Ладогу идут. Сделав небольшую паузу, посмотрел на нас. Поговорил с братом. Очень он упирался, но убедил я его. Сажусь в Плескове. Новых посадника и воеводу Рюрик пришлет в Изборск. «С собой беру малую дружину. Будем все начинать заново. Боярство твое подтверждаю. Но и требовать с тебя буду много. Грамоту в подтверждении не заберешь утром. Все, о чем говорил, сделаешь. Здесь слова с дружинниками оставлю тебе, будут у тебя в подчинении. Содержать их сам станешь. На месте осмотримся, решим с холопами. Может, и захватим кого на порубежье. Пора ответ летом дать. А то нападать стали часто». Но думаю, к тебе и так народ потянется за заработком. Запечь мастерам твоим возьми награду. Думаю, хватит. Приеду в Пресков, заеду к тебе. Тогда и поговорим. Я подхватил увесистый кошель, поклонился и, кивнув горевою, пошел готовиться к утреннему отъезду. По дороге прихватил кус мяса Грому, совсем закрутился и про собаку забыл. Знаю, что не пропадет, но совесть надо иметь. Собака-то моя. Утром поговорил по дороге с Яромиром. Кратко рассказал ему вчерашние новости, но ничем не смог его удивить. Как-то так они и предполагали. Ну и ладно. Подгоняя лошадок, мастерство мое за это время значительно выросло, ускорились. Очень уж хотелось быстрее домой попасть. На перевозе к нам даже не стали подходить за оплатой. Видимо, перемелькался я в княжеской свите. А может, полхва испугались. Но лодочнику все равно оплату оставил. Пускай будет. И быстрее домой. А там уже все пошло по уже неоднократно отработанному сценарию. Отрадно, что Изислав учел прежние ошибки, и на подъезде к хутору нас перехватила пара караульных за свежеустановленным шлагбаумом. Я чуть в осадок не выпал, скоро за проезд начнем налог собирать. Надо озаботиться тут будку для защиты от непогоды поставить. А грамотно ребята расположились на расстоянии прямой видимости от поселения, да еще и било подвесили которая приведена, снистого замолотил один из караульных. Подъехал ближе, узнал Добронега и вторушу. Остановился. Пусть подготовятся к встрече. Нечего сваливаться неожиданно, как снег на голову. Поздоровался с дружинниками, поинтересовался службой. Надо бы им зимнюю одежду, вроде тулупов, справить на караул, да шапки с рукавицами и валенки. Ведь замерзнут в своем железе зимой. Теперь можно и к дому. Вон уже народ накрыться ждет. И впереди Изислав броню сверкает. Служба налажена. После радостной встречи, баньки, и праздничного застолья рассказал все новости. Представил нашего волхва, показал свою боярскую грамоту, обрадовал Изислава переходом в мое подчинение, но никакого огорчения не заметил. Похвалил ребят за отлично выполненную работу в изборске и каждому выплатил соответствующую денежную награду. На этом радостном моменте разогнал дружинников и детей отдыхать, кроме десятника, остальных же попросил задержаться. Образовав честный круг, начал разговор с проделанной работы, наших успехов на сегодняшний день, и постепенно перешел к планам на зиму и следующий год. Хочешь, не хочешь, а нам надо за зиму запасти много строевого леса, чтобы успел вылежаться. Вопрос с дровами можно решать попутно. Поскольку сколько работу в Изборске с нами рассчитались отлично, Можно нанимать еще одну ватагу, но нанимать сразу с условием доставки леса к нам в поселение. Поставил задачу печникам за зиму полностью подготовиться к производству кирпича и с наступлением тепла сразу же приступать к формовке. А кирпича нужно будет очень много. Пусть изыскивают желающих на работу. За плату многие пойдут. Любави поставил задачу обуть одеть в теплую одежку дружину, на что получил одобрительный взгляд Изислава. Ну-ну. Сейчас у тебя задачам. А теперь всем слушать очень внимательно. Только сразу предупреждаю, об услышанном тут никому ни слова, даже своим. На следующий год, летом, а скорее всего весной, будет нападение варягов на городище. Окрестным поселениям тоже достанется по полной, сами понимаете. Для этого, пока земля еще не промерзла, надо копать траншеи под стены. Завтра иду искать охочих людей на эту работу. Еленя, стоян, едите со мной. Будете помогать в поисках. В кузню надо прикупить еще железо. Безислав, ты завтра тоже сопровождаешь меня, но попутно набирай собиратников. Мало у нас воинов. Любава, ты тоже с нами. Займешься зимней одеждой и запасом на зиму. Теперь дружина на нашем обеспечении и кормлении. Головня, на тебе старшинство в поселении. Командуешь дружинниками, пока нас нет. Жарко, ты отправишься резать лозу. Заплетем стены навеса. Помнишь, как сделали в опочке? Потом обмажем глиной, и внутри поставите печи для обогрева. Может, удастся еще наделать кирпича, пока морозов нет. Что еще? Надо наломать камни на стены. Пока можно ломать там, где брали бут на фундамент. Если кто-то увидит или узнает про такие места, где бут лучше, сразу начинаем добычу там. Вроде бы все сказал. У кого какие вопросы и предложения? «Про откуда узнал?» — ожидаемо спросил Изяслав. «Дошла весь до князя, — рассказал мне. — Потому ищи хороших бойцов, можно охотников набрать. Нам бы стрелков хороших с десяток, и можно никого не бояться. Любава, не бойся, отобьемся. Я вас не брошу, вместе будем. Холопов вот только набрать надо. Работы много, не просто много, а очень много. Попробовал успокоить взволнованную женщину. — Лекарку бы нам хорошую, — задумалась наша хозяйка. Есть у меня одна женщина на примете, познакомились в городище. Что на это скажешь? Если сможешь уговорить ее к нам перебраться, будет очень хорошо. Домики ей поставим, сараюшку для трав. Можешь договариваться? Яромир-то с нами недолго будет. Ему новый храм ставить надо будет. Кстати, Яромир, совсем про тебя забыл. Что-то там в углу спрятался. Садись поближе. Как раз и поговорим про храм. Дождавшись, пока Волф пересядет, задал ему вопрос. Что скажешь на мои мысли и предложения? Может, совет дашь хороший? Боярин, все, что я тут услышал, дельно и разумно. Завтра в городище с тобой поеду. Со мной ты людей сразу наберешь, помогу тебе. А молочина, служитель культа, сразу приоритеты расставил, о субординации всем напомнил. Да и польза от него действительно будет большая. Кивнул головой согласно и отпустил всех отдыхать. Утром в все сразу же разбежались в разные стороны, а меня, как самого старшего или бесполезного, оставили при фургоне. Мало ли кого приведут на собеседование, или, может, деньги кому-то срочно понадобятся. Только я успел попросить присмотреть щенков помощнее. Лежим с громчиком в фургоне, я высоком мыслим «красота!». Только недолго такая красота длилась. Первая вернулась любова со скорняками и выгрузила зимнюю одежку для дружинников потом принесли ликвицы новгородские. Опять люба восторговалась с нашими старыми поставщиками о дополнительных поставках, и мне пришлось скреплять ряд, ударив по рукам с купцами. На будущее решили, что отныне все вопросы с ними будет решать хозяйка. Немного поводили купцы носами, да деньги гонор перевесили, согласились. А уже после обеда появились Юрамир с Изяславом. Пришли вместе и с собой привели в атаку мужиков-строителей, троих охотников с луками, однодеревками и семерых кандидатов в дружину. С ватажниками договорились быстро. Работы-то вокруг нет. Мое предложение для них как дар небес. Мужики согласны на все. И ямы копать, и лес рубить, и избы ставить. Лишь бы платили. Задал вопрос, знакомая ли им Тишилы. Оказалось, знакомо, Но их нет в городище. Ушли на заработки и ещё не вернулись. Жаль. Тогда с завтрашнего дня и приступим. Работы много. Пока погода дает шанс, надо им воспользоваться. Отпустив фатажников, развернулся к Иерамиру с Изиславом. Сначала Волф, а потом и Изяслав рассказали о приведенных людях, кто что умеет и на что согласен. Предупредил Изислава, что эти люди поступят в его распоряжение, и он будет за них в ответе, так как спрошу строго. Получил утвердительный ответ. Спросил еще новичков, согласны ли они на переезд к нам и на наши правила. Ведь придется перед волхвом клятву приносить. Все ответили согласием. Наконец собрались и отправились домой. в своих людей повел пешком, попутно решив поднять строевую выправку. Как мало нужно человеку для счастья, совсем засиделся бедолага. Пока добирались до дома, решил с любовой выделить под казарму пустующий хлев. Хорошо, что коров с телятами не стали в него переселять из конюшни, как будто знали, что понадобится. Поставим там печь, стол до лавки. Поставим стойки для брони и оружия. Да Изислав и сам знает, что и как сделать нужно будет. Вот и появился у нас старший по военному делу и строительству. А я за ним присмотрю. После обеда всех новоприбывших погнали в баню. Мало ли что. Потом занялись обустройством новой казармы. Надо было видеть светящееся лицо Изислава, когда отделил ему его будущую личную комнату. Хорошо, что мы хлеб ставили большим. Места в нем много. Шутка. С помощью нового пополнения заложили фундамент печи, а наши печники быстро выложили несколько рядов. Дальше выкладывать не стали. Фундамент сырой, незачем его сильно нагружать. Пусть подсохнет. На завтра приготовили кирпич и кладочный раствор. После ополаскивания все собрались на ужин. Утро началось с громкого топота ног на улице и довольного зычного голоса нашего воеводы. А чуть позже к ним присоединился и звонкий лай грома. Не погрыз бы он кого-нибудь в азарте, хотя не должен. Но выйти и проконтролировать не мешает. С высоты крыльца посмотрел на красные, распаренные лица будущих дружинников, на довольного Изяслава, прыгающего вокруг них грома. — А про щенков-то я совсем забыл. Надо будет Любаву спросить. Может, видел на торге, кто продает. Спрыгнув с крыльца, пробежал в охотку пару кружков вокруг поселения и быстро сделал зарядку. Кстати, предложу-ка я Изиславову обучать заодно и всех способных к обороне в части, касающейся. Из арбалета даже Любава может стрелять, если пора придет. А вот печную бригаду я что-то давно на тренировках не видел. Расслабились ребята. Вот и надо это исправить. Работы, конечно, у них много. Никто не спорит но и военная подготовка в свете ожидающихся событий не помешает. Пока завтракали, подошла баташка вчерашних работяг. После завтрака я перезнакомился с ними более основательно. Обозначив объем работ на день, попросил выделить пару человек на сооружение перегородок в казарме. Строители разошлись по местам работы, а я, оставив старшину при себе для более детального разговора, продолжил раздавать ценные указания. Ребята пошли продолжать кладку, Айзислав озадачил самыми утренними задумками. Рассказав окуню, так зовут старшину Ваташки, о его задачах по строительству и моих требованиях к ним, предложил ему постоянную работу в нашем поселении. Дел у нас будет очень много, а им не надо лишний раз искать заказчиков и бродить по округе, опасаясь налететь на лихих людей. Надо отдать должное старшине. Мое предложение он оценил сходу, и мы тут же удавили по рукам, договорившись с оплатой в конце месяца по результатам труда. Оставив нашего воеводу переваривать нововведение, пошел к Любави. «Надо все-таки нам еще собачек. Расстраиваемся, территория увеличивается, значит, четвероногие сторожа понадобятся. А за ними смотреть надо. Как же людей не хватает!» Прошелся по поселению. Жарко стены навеса переплетает. Работа у него идет полным ходом. Жердей Путев вчера нарубил гору. «Молодец!» Изислав всех своих ратников оставил на рытье траншеи под стены. Значит, ватажников надо перебрасывать на заготовку камня и рубку леса. В казарме из со Стояном уже начали выводить трубу. Но теперь Еленя один справится А можно отправить с фургоном, присматривать за ватажниками и на перевозку камня. Вот только пару дружинников нужно с ними для охраны послать. Озадачиваю этим Стояна, и тот убегает к десятнику. Когда же я доберусь до Любавы? А впрочем, у нас Иеромир ничем не охвачен. Приглашу его с собой прогуляться до торга, а по пути загляну в кузню. Поговорить с головней надо. Пусть приступает к изготовлению еще нескольких арбалетов. Запас болтов опять же надо создавать. Наконечники для стрел копий. Изяслава с собой обязательно взять кузницу. Вместе лучше разберемся. Озвучив заявку на арбалеты, оставил разбираться с заказом на необходимое оружие знающего и опытного воина, а сам, прихватив волхва, потопал в городище. По дороге рассказал о своем желании подобрать подходящих собак для охраны и получил горячее одобрение. Не ожидал, что Яромир так загорится этой идеей. Договорились вместе подобрать щенков, и нам, и ему для храма. Волх пообещал найти кого-нибудь для ухода и присмотра за щенками, если выделим помещение под это нужное дело... И положим к царю хоть какое-то жалование. Да без проблем, лишь бы человек был хороший. Когда ходили по торгу, расспрашивая народ о продаже щенков, на меня налетел опачатский плотник из тома. Жутко радостный и довольный от встречи, стал захлеб рассказывать, как долго размышлял о переезде и как все-таки на него решился. Как тщательно собирались и готовились к переезду, собирая инструменты и вещи. Приехав, поселились в харчевне, и уже неделю проедают последние копейки. Уже перестали надеяться найти меня, и вот такая удача. Ну да, в прошлый приезд я даже на торг не ходил, хотя были же и головня с Любовой, да и Зислав людей набирал. Не повезло плотнику. В конце концов, плотник начал успокаиваться и, наконец, обратил внимание на моего спутника. Это надо было видеть, с какой радостью менялось выражение лица эстомы. Вопрос, узнавание, недоумение, перерастающее в освещение. и, наконец, преклонение. Однако какой авторитет у волхов среди народа? Спрашиваю, в какой харче мне остановилась семья плотника. Обещаю вскоре подойти. А пока мне нужно решить некоторые вопросы на торге. Видно, как не хочется отпускать меня плотнику. Но молодец, нашел себе силу успокоиться и пойти к своим. Однозначно надо будет забирать семью к себе. Мы устроим их как-нибудь, потеснимся. Еромир предложил мне держаться позади, мол, ему будет проще разговаривать и договариваться с людьми. Неправда, все поиски быстро завершились к полному нашему удовлетворению, и завтра нам принесут щенков и оставят парнишку для ухода за ними. Осталось решить вопрос с плотником, и можно возвращаться. Надо было видеть глаза Милены, жены плотника, когда мы переступили порог той коморхии, которую снимала семья из Томы. Я даже не стал спрашивать согласия на переезд ко мне, а достал из кармана Рязану и наказал накормить семью, пока я пригоню фургон за ними. Посмотрев на Ирамира, качнувшего отрицательно головой, секунду подумал и приказал всем идти вниз за мной. Усадив их на лавку в общем зале, заказал еды вкуснее и посаднее, и пообещав вскоре вернуться, вышел на улицу. Волф решил остаться и посидеть с ними, а я поспешил за фургоном. А жизнь-то налаживается. Поселили семью плотников в комнате ребят, а их довольных встречей с земляками пока отселили к дружинникам, пообещав всем в скорейшем времени решить жилищный вопрос. А завтра еще парнишку с щенками приведут. Ну, с щенками ясно, поселим пока мелкие в конюшне. А парнишку к дружинникам пусть привыкают. Тем более печку уже заканчивают. Завтра всю ваташку отправлю на заготовку леса. Благо теперь у нас появился свой деревянных дел мастер, который и займется изготовлением мебели, дверей и окон, древками для болтов и так далее. А работы-то у нас хватает. Так и пошло. Валили лес, заготавливали дрова, копали траншеи под стены и фундаменты, ломали бутовый камень, а в свободное от работы время занимались военной подготовкой. А так как свободного времени почти что и не было, подготовка только маячила впереди. — Ничего, зимой наверстаем. Головня не вырезал из кузницы. И работы работа привалила выше головы, но плотник был только доволен. А Милена начала помогать Любави по хозяйству. — Зима в этом году удачно для нас задержалась, и мы успели до снега поставить избу для наших новых переселенцев, новый хлев для скота и еще один небольшой сруб подвели под крышу. — Про запас. Отсортированные для производства досок бревна, отправились сушиться под навес, а из остальных начали городить стены, опуская в приготовленную под них траншею, старательно забивая бутом и глиной. Одновременно с внутренней стороны ставили помост, и все это стягивали между собой для большей жесткости. Вот так у нас постепенно вырастала трехметровая стена, оборудованная помостом и бойницами для стрелков. Для первого времени сойдет, а вот следующую будем ставить каменную, Все равно придется расширяться. Уже сейчас народу много стало, а будет еще больше. Поэтому первоначальные планы по возведению крепостной стены вокруг поселения пришлось на ходу корректировать. Поговорив с охотниками, решил раз в неделю посылать их на охоту. Благо, зверя в округе много и далеко ходить не надо. Сразу вспомнилось, как дома открывали сезон утиной охотой, а потом по чернотропу гоняли зайцев. А уж когда всем коллективом выезжали на копытных, Это был особый разговор, песня для тех, кто принимал участие в этом славном мероприятии. Давно это было. Вот так постепенно у нас начало появляться свежее мясо на столе. И сразу же ко мне подступили Любава с Миленой и настояли на рытье погреба. Пришлось заняться этой внезапно возникшей, но жизненно необходимой задачей. А еще пришлось ставить коптильню. Будем коптить рыбу и мясо. Снега все еще нет, но в этих краях это бывает год на год не приходится, то мороз прижмет за минус сорок, а то всю зиму плюс пять и дожди идут. Так что ничего удивительного, пока тепло, надо пользоваться. Прошли первые ночные заморозки, и на этом зима пока остановилась. Ночью температура около нуля, по крайней мере вода не замерзает. Насчет варягов, конечно, я сначала сказал просто так, чтобы народ не расслаблялся, но на душе неспокойно, опять чуйка зашибаршилась. Поэтому с Тазиславом отрабатываем наши действия на случай внезапного нападения. Учимся дружину залповому огню из луков и арбалетов. Будет народу больше, еще и плутонгами начнем стрелять. Но это на тот случай, если в поле будем воевать. Головня перевыполнил мой заказ на арбалеты. Дружина-то у нас расширилась. И теперь занимается наконечниками для стрел и болтов. Еще заказал ему пару сотен так называемого чеснока. Пригодится» переговорил с ним по поводу пил для будущей лесопилки. Да и для древесного угля, который кузнецу исправно начали поставлять городищенские углежоги. Надо будет что-то придумать. Не дело все в угол спаливать. Надо ящик большой сколотить. Как-то спросил Истому, умеет ли он варить клей. Ответил, что умеет. Отлично. На будущее очень пригодится, когда наладим лесопилку. Потихоньку придумываю схему привода от водяного колеса на пилы, то как вживую, да и на картинках, ни разу не видел. Но ничего, справимся, ибо нет таких высот, которых не смогли бы взять простые попаданцы. Поэтому скоро передам нашему кузнечному мастеру часть же необходимых деталей и будем думать, как все это соорудить. А пока озадачил истому, пусть сделает мне водяное колесо в свободное время, как раз до весны исправится. Запасы кирпича растут, растет и штабель ровных бревен под навесом. Пусть сохнет. С большим удовольствием, смотрю на горы заготовленного бута, весной начнем выкладывать стены, причем в столовой части нашего поселения. Постепенно определимся с нашим дальнейшим строительством. Чую, сразу придется расширяться, и значительно. Скорее всего, в сторону городища. Вон, ранее намеченное место под тренировочную площадку уже почти полностью строениями заняли, а это только начало. Поэтому начнем класть стены с тыла. А еще в стены изнутри впишем мастерские и склады, сараи и хлев. Да все хозяйственные и производственные помещения перенесем под стены. Одна стена уже будет готова, крыши будут использоваться как помосты и площадки для дружинников и... И тут Остапа понесло. Что-то я размечтался. Но это и хорошо. Надо видеть перспективу дальнейшего развития. Выбрались на торг и купили детям гостинцев». Любава наконец-то уговорила перебраться к нам травницу. Так что на обратном пути вывозили целебный гербарий и весь фургон пропах травами. Вот теперь и Рамиру будет с кем пообщаться, а то у нас ему не с кем поговорить, все заняты. Хотя чернотроп мы отметили, как положено, устроили выходной и накрыли общий стол. Готовимся к Ирили Холодному, вот наш волх, хоть и этому радуется. Пустующую избушку отдали травнице, она довольна. Да и каждый был бы рад перебраться из своей полуразваленной халупы с земляным полом в наши прекрасные новопостроенные апартаменты. Поставим ей печь, и будет вообще хорошо, с лишним топичным -то отоплением. Кстати, Иеромир после того, как поговорил с Ивой, так зовут равницу, дал ей неплохую оценку. А разговаривали они долго, на всякие медицинские и не только темы. Так что мы потихоньку обрастаем людьми. Поскольку праздник будет священным, Ийромер назначил на этот день принесение всеми новоприбывшими клятвы верности нашему поселению вообще, и мне, в частности, как боярину. А я и не отказываюсь, так будет надежнее. Силами дружины начали складировать камень в местах будущей застройки. Перед этим долго обсуждали план нашей крепости поселения. Никто, в общем-то, и не возражал против такого огромного предстоящего объема работ. Поэтому оставалось только разобраться, где какое здание будет находиться. Позабивали колья, обозначив границы стен и углы зданий, разметили площадки до выгулы, стрельбище и компостные ямы и начали постепенно складировать камень. Изислав попытался было отмазать своих бойцов от такой неблагодарной работы, но это у него не вышло, и теперь его бойцы после обеда занимаются укреплением своего костно-мышечного аппарата посредством поднятия тяжестей. Посмотрев на этих трудяг, напряг с стуму изготовлением тачек. Через недельку работа пошла веселее, но тут наконец-то упал первый снег. Радовались все, как дети, особенно дружинники. И еще бы, теперь можно не работать. Начали прижимать морозцы, и думы, встречали полностью засыпанные снегом с замерзшей речкой. Несколько раз зима ненадолго отступала, но буквально через день, набрав силу, отбрасывала осеннюю слякоть и крепким морозом показывала всем, кто тут хозяин. Зимние месяцы прошли спокойно, все готовились к весне и, по мере возможности, отдыхали, набираясь сил. В погребе заполнили дом ледник. Заканчивался февраль. Так как моя кубышка начала показывать дно, то на торге для пробы выставил изделия головни. Ножи, наконечники для стрел, гвозди доскобы. Да скобы. Такой качественной стали тут было мало, а цены на нее высокие, поэтому мы чуть понизили цену, дабы долго не сидеть и весь товар быстро разлетелся. Набрав заказов, прикупили криц и уехали домой. Задолбавшись с лучинами, озадачил мастера рисунком простого жирового светильника. Пусть думает. В процессе подготовки к производству пильных полотен для лесопилки сделали несколько разных ножовок. После разводки и заточки показали получившиеся инструменты с томи. Наш плотник обрадовался. Ну еще бы. То недоразумение, которое у него было, с большой натяжкой можно было назвать простейшей лучковой пилой. Надо будет на торг выставить пару ножовок, взять с собой истому и сделать презентацию. Народу должно понравиться. Появился со своей ватагой Тишила, и мы с ним долго проговорили у меня в кабинете. Честно ему рассказал, что пытался найти его в городище, но не сумел, и потому договорился с ватагой Окуня. Теперь они у меня работают на постоянном подряде. Оплата по факту сделанной работы. Лес заготавливается, работников пока хватает. Да и переселяться в Атаго с семьями будет по весне к нам на поселение. Намекнул, что весной у нас начнется большая стройка, и нам понадобится много людей. На этом мы расстались. Уходил в Атажник явно не совсем довольный, но задумчивый. Пусть думает. А то, виж, сразу начал еще ненапиленные доски с непостроенной лесопилки делить. Лучше я сам их поделю. Презентация на жовок прошла на ура, и теперь наши мастера завалены работой. У меня появился пусть и небольшой, но постоянный доход, и я вздохнул с облегчением. Намекнул главнее, что надо расширять кузню, а для этого необходимо подыскать себя помощников. Лучше всего набрать подмастерьев. Кто хоть что-то знает и кого не надо учить с нуля, то перспектив стать мастером не имеет. А у нас для них такая перспектива есть. Товарищ мой было скинулся Но я обрисовал ему красочную перспективу стать старшим кузнечным мастером, у которого в подчинении будут остальные мастера и несколько кузнец. Будем скоро расширяться, будет расти дружина, и нам понадобятся оружейная и бронная мастерские, не говоря уже об остальном. Народу-то тоже будет гораздо больше. Задумался Головня, притихла Любава. Разговор-то я вел специально в ее присутствии. Пусть думают, но уже сейчас вижу, что оба согласны. Да и детей своих кузнец не зря с собой в кузню берет. Лапушка-красавушка только постоянно с матерью ходит. Вот и сейчас притаилась за материной спиной. Помощница растет. Кстати, озадачиваю Любаву подумать, как нам свое полотно начать делать. Вот пусть Любава с и думаю, что да как. Нам и одежда нужна будет, и порусашить станем. А для головни Любавы это хороший шанс пробиться наверх. Статус поменяется. Хотя в нашем поселении у них и так абсолютный авторитет. Но это только в нашем. Вот такое мое предложение. Вы для меня сделали очень много. И ты, головня, первым мне поверил и пошел со мной. Поэтому и даю вам хороший шанс перейти в другое сословие. Думайте. А как думаете? мне скажете. Сроку вам даю день. Больше не могу, времени мало. То же предложение и с только по плотницкой части. Будете вы у меня в ближников опрощался с ними и пошел с таким же предложением к Истоме с Миленой. От них зашел проведать грома, который после того, как у нас появились щенки, целыми днями пропадал на конюшне, а иногда и оставался там ночевать. Отвел себя душу, вдовольно смотрелся на суматошную возню подрастающих малышей, переговорил с волчком, парнишкой, которого прислали к нам ухаживать за собачатами, и который так и остался у нас. А я только рад. От нас ему одежка до кормления и крыша над головой. Опять же, лошади присмотрены. Родители его не нарадуются. Да и нам польза великая. Изислав его хвалит. Легок на помине. Не успел о нем подумать, как он и пришел. Боярин, дело у меня к тебе важное. Тогда пойдем ко мне. Там и поговорим о твоем важном деле и еще кое о чем. Пока шли ко мне в мой кабинет, Изислав шел сзади, отстав на полшага, и напряженно о чем-то размышлял. «Интересно, что случилось-то?» Усевшись на лавке за столом, десятник помялся и, взглянув мне в глаза, начал разговор. «Боярин, весна на подходе, а весной, ты говорил, варяги могут прийти. У нас сейчас три охотника и пять дружинников, я шестой. Еще есть семеро воинов, которых мы немного натаскали за эти месяцы, но им только на стене и место, из арбалета стрелять. Для прямого боя... «Их еще готовить и готовить. Если нападут на нас, то не сдюжить нам. Поляжемся. У варягов на каждом дракаре около тридцати-сорока умелых воинов, а то и больше». Помолчал Изяслав. «Да и я молчу, жду продолжения. Наши силы и возможности я и так знаю. Конечно, не факт, что придут варяги, мы же сами запустили эту утку. Ну а вдруг придут? Но это постоянно сердце». Сожгли же в моем времени варяге городище Плесковское, и было это на самом деле. Не помню только, когда точно, не было такой информации. Помолчав немного, продолжил десятник. «В городище бойцов больше не найдем, надо к князю в Изборск ехать. Просить десятка дволучников, тогда, может, и с Теперь уже замолчал я. Сам думал над этим не раз и пришел к выводу, что не даст мне Трувор даже одного дружинника, Не тот у него сейчас расклад намечается. Не даст дружинников, князь. Нет у него такой возможности. И нам придется самим оборону держать. Потому и спешу стены поставить, да укрепиться хорошо. И надо набирать еще охотников и ратников. Поедете с Юромиром в городище. Может, и найдете кого-нибудь. Берите всех, кроме коллег или всех людей. Хотя бы стрелять научим. Как головня поедет с товаром на торг, так и вы с ним. И вот еще что хочу тебе сказать, десятник. Как долго ты собираешься в этом звании ходить? Не пора ли тебе хотя бы полусотником становиться? Набирай людей, готовь на замену себе десятников. У тебя мстиша есть, Ждан, Добронек, Таруша, Данислав. Чем не готовы десятники? Подумай хорошо. Да и жить дальше, как думаешь? Так и будешь один по казармам мотаться? Найди себе хозяйку добрую, а мы тебе избу хорошую поставим. Да и остальным дружинникам расскажи о моих словах. Нигде тебе ведь давно. Пора и своих заиметь. Подумай хорошо. Да с ответом не затягивай. Однако, как проняла изыслава. Сидит, не шелохнется. Встал медленно и на деревянных ногах вышел за порог. А я пошел на нашу кухню. Так есть захотелось. Хоть караул кричи. Там за столом меня и нашел Яромир. Спросив разрешения, присел напротив, дождался, пока даем и уберу за собой. Когда же у нас людей-то больше будет? Чем то так людей заботил. Зашел в кузню, а там гор настыл, и кузнец с женой о чем-то шепчется. Из тома с Миленой из избы не выходят. Изяслав от тебя вышел, мимо прошел, не заметив. Что ты такое им наговорил? Наговорил, хм, хмыкнул я. А наговорил я, что замерли мы на месте, а нам идти дальше надо. Для этого предложил мастерам помощников себе найти, да расширить свои производства. Самим старшими над ними стать и присматривать за всем. Головня уже не успевает наши заказы выполнять. А ведь и со стороны люди с просьбами идут. Заболели. У Истомы пока все хорошо, но только пока. Весна придет, начнем строиться, и захлебнется Истома в работе. Задерживать нас станет. Верь поставлю, где полотно на паруса покупать. В Новгород ехать? Свои мастерские ставить надо. Вот Милену и Любаву я задачу подумать. Опять же пора нам самим начинать одежду шить, а не покупать в три дорога. Кто еще? Изислав? Он что, всю жизнь собирается десяткам командовать? А ведь может и полусотню потянуть и больше. Было бы желание. Да и возраст у него уже хороший. Пора бы и о жене, и о детках задуматься. Кстати, это и всех остальных дружинников касается. Жилье мы поставим ради такого дела всем желающим. Все только довольны будут. Вот об этом и поговорил с людьми, предложил подумать хорошо, и завтра мне ответить. Правильно поговорил. Тянешь людей за собой, не даешь в тени киснуть. Поддерживаю тебя полностью. Если поговорить надо с кем-нибудь или помочь чем, говори, не стесняйся. Людей нам не хватает. Сам видишь, стройку развернем, а работать на ней будет некому. А если и впрямь, варяги придут, да пожгут, порубят вокруг все». Вот и помоги. Наберите с изиславом людей охочих. Будем дружину расширять. Иначе не устоять нам. Головне да истоме помощников найти надо. до да толковых помощников. Толковых помощников никто не отдаст. Таких найти надо, кто сам мастером стать не сможет по бедности. Или кто от разорения убегал и все бросил. Да мало ли, махнул я рукой. Было бы желание. Это я тут чужой. Вот только сейчас народ присматриваться ко мне начинает. «Нет у меня времени ждать, пока они присмотрятся, поверят. Потом поздно, может быть. Думаешь, придут варяги?» «Думаю, придут. И бежать от них я не хочу. Как не хочу и голову свою служить по-глупому. Хорошо. Поеду в городище, бросим клич по земле. Может, кто и откликнется. И еще вопрос. Когда пойдем место под храм искать?» «Подождем. Снег растает или доход пройдет, тогда исходим на место». «Ты что, знаешь, где тот камень лежит? Откуда?» «Был я на том месте, и камень этот видел. Только где нам людей взять на строительство? Для такого дела люди всегда найдутся. Потом они и к тебе помогать придут». «Тогда ждем, когда вода спадет. Согласен?» «Согласен». Вот так мы и поговорили, к общему удовольствию. Я получил поддержку от Юрамира и лишний раз убедился, что все делаю правильно. А Яромир получил от меня уверенность в будущих поисках. Хорошо еще, что не стал спрашивать, почему мы с ним осенью туда не сходили. Хотя, видимо, просто время тогда не пришло. После разговора забрал свои ножи, арбалет с болтами и до ужина тренировался в стрельбе и метании из разных положений. Вволю настрелялся по корзинам с песком, так что даже заработал мозоли на пальцах от тетивы. «Хорошо бьет, но хотелось бы еще мощнее. А это лишний вес». Но утяжелять арбалет не хочется. И хочется, и колется. Хотя все-таки придется сделать десяток тяжелых и мощных. Пригодятся. Вот и поставлю задачу мастеру. Пусть лишний раз задумается, как одному везде успеть. Пошел, затопил баню. Скоро мне это не по чину будет. Так хоть сейчас душу отведу. Проверил воду в баках. И просто сидел и отдыхал, наблюдая отрешенно, как по стенам прыгают огненные блики от огня в печке. Даже светильник не стал зажигать. Да, Головня все-таки сделал светильник. И теперь у нас нет лучин. Перешли на жировики. Потихоньку начали их продавать на торгу. И отбоя от желающих нет. Истома сделал десяток тачек. И в следующий раз поедет на торг с Головней. Попробует выставить на продажу одну. Посмотрим, что из этого выйдет. Подкинул дровишек в печку. И тут меня потревожили. Ввалились Головня с Истомой, Любава с Миленой и словом, за компанию. Чувствую, на улице еще остались наши дружинники и вся печная бригада. Любава кивнула Милене. Это начало споро накрывать на стол, вытаскивая из корзин всякие вкусности. Понятно, кто у них старший. Впрочем, так и должно было быть. Махнул рукой всем, чтобы усаживались. Головня зажег светильники, и стало светло. Рассеялся сумрак а темные тени заполошно заметались по углам. Тут ирамир подошел. Молодец какой. Чуйка у него железная. Вон как перемены чует. Степенно расселись, только головня остался на ногах. Видимо, ему первому слово дали. Боярин, обдумали мы твое предложение, посоветовались друг с другом. ирамир спросили. Решили сказать, что принимаем твое предложение и согласны со всем. Еще хотим поклониться поясным поклоном за все то, что ты для нас делаешь». И кланяется. И остальные, где сидели, там встали и поклонились. А Иромир доволен, как кот, сидит, жмурится. А может, ему дым от светильников в глаз попал. А я тут наговариваю. «Ну-ка, выпрямились все. Знаете же, что не люблю поклонов. Еще раз кого увижу кланяющегося, выгоню к чертовой матери». «Какой матери?» И влез Иромир. «Ты, боярин, не серчай на нас». — Это мы тебе уважение наше выказали, потому как понимаем, что ты нам предложил, — продолжил Головня, выпрямляясь. — Принимаем твое предложение с великой благодарностью, о чем сами будем помнить всегда и детям своим накажем. — Иеромир, скажешь напутственное слово? — обратился к волху. — Что, не ожидал? А не будешь ехидничать? Вот теперь давай, отдувайся, служитель культа. — Видимо, что-то такое удалось прочитать на моем лице иромиру потому что очень уж грозно он нахмурился в мою сторону. — Да и ладно, все равно я прав. волф отделался общими фразами, но и в них сумел выразить полную поддержку нашим начинаниям, как со своей стороны, так и со стороны наблюдающих за нами богов. — Ну и отлично. Раз боги с нами, значит, кто тогда против нас? Вот об этом я и сказал, заработав уважительный взгляд волхва. Поблагодарил всех присутствующих и предложил подкрепиться, пока вкусности не пропали. Да и дровишек подкинуть не мешало бы. Разрядив таким образом обстановку, дальше у нас пошел простой треп, где все были довольны, говорливы и веселы. В конце концов, я всех отправил в избу, так как пора было идти париться. Изислав остался со мной, видимо, еще что-то хотел сказать. Впрочем, я догадываюсь, что именно. И догадался я правильно. Десятник или уже полусотник переговорил со своими подчиненными о моем предложении и получил горячее одобрение этим начинанием. Опередив его, сказал, что все вопросы о денежном содержании мы будем решать тогда, когда у нас будут сформированы полные десятки. И коли уж мы начали реформу нашей дружины, значит, на этом мы не остановимся и пойдем дальше. Тут десятник завис, и я отправил его на улицу рассказать своим подчиненным все перипетии нашего разговора, пока они там совсем не вымерзли. Потом, мол, обо всем договорим. Наконец-то, оставшись в одиночестве, я пошел в парную. Результаты моих начинаний не замедлили сказаться. Но, по правде сказать, в основном благодаря участию и поддержке Рамира. Приехав на торг, они, сузяславам, быстро ушли, и пока головня со стомой были заняты продажей своего товара, прочесали все городище. Каким-то чудом перехватили беженцев из разоренного граничного поселения и, уплатив хозяину харчевни долги за их проживание, привели этих отчаявшихся людей к нам. Так у нас стало на шесть семей больше». Повезло головне. Среди этих бедолаг оказался кузнец, и мастер сразу же взял его под свое крыло. Еще одна семья была из потомственных гончаров. Глава этого семейства, Паревит, сразу же бросился в глаза своими красными заветренными руками. А остальные семьи были из охотников, и только благодаря им и их лукам беженцам удалось оторваться от преследователей и скрыться в лесу. На мой вопрос, неужели в городище не нашлось места опытным мастерам, Последовал короткий ответ, расставивший по своим местам. Своих в городище хватает, чужие тут не ко двору. В нашей дружине сразу стало на четыре опытных стрелка больше. Добавилось учеников у Истомы. Молодые ребята с удовольствием ухватились за представившуюся возможность выучиться ремеслу. Новый кузнец раньше работал со своим сыном, передавал ему навыки. Так что головня и тут остался в выигрыше. Женщины и девчата попали под крыло Любовы и у нас наконец-то появились поварихи и прачки. А то уже люба с Миленой начали зашиваться, и еду сготовить, и по устроить на такую ораву, и за порядком чистотой смотреть. Хозяйство начало разрастаться, появилась разная скотина и птица. Обязательно становилась отложенная постройка скотного двора. После того, как мы приняли первых беженцев, к нам потянулся тоненький ручеек людей. Наконец-то можно было вздохнуть свободнее. Дружина разрасталась и уже стала насчитывать почти два с половиной десятка. Изислав усиленно гонял новобранцев, пытаясь за короткий срок сделать из них хоть какое-то подобие бойцов. С приходом оттепели, или дождавшись таяния снегов, приступили к возведению толовой стены с примыкающими к ней мастерскими. Ватага Окуня тоже разрасталась. В нее отсылали всех, кто не подошел мастерам или Изиславу. Печная бригада работала, не покладая рук постепенно наращивая выход своей продукции, явно разделяясь на кирпичное и печное производство. Что радует, так это то, что Еленя и Жарко со Стоянным, занимаясь вроде бы и разной работой, всегда все новое и сложное предпочитают начинать вместе. У всех появились новые помощники, и ребята проводят на своем производстве почти все время. Когда закладывали фундамент под стену с мастерскими, ко мне заявилось наше женское начальство во главе с Любавой и поставила меня в неудобную позицию. Поголовье домашнего скота начало расти, а скотного двора все еще нет. Пока есть возможность, надо подумать, где его можно поставить. Рядом обязательно нужен выпас, а если поставим стены, не решив этого вопроса, придется скот гонять через все поселение. По всему выходит, нужны еще одни ворота рядом со скотником. И ставить эти ворота придется ближе к реке, чтобы и выпас был недалеко, и вода рядом. А как же санитарная безопасность? Голова кругом. Придется искать золотую середину. А задача в меня по самое не горюй, Жен совет удалился заниматься своими делами. А что? Все правильно. Придется вносить изменения в свои планы. О чем сейчас и известим наших строителей, пока еще не поздно. Вместе с окунем походили вдоль фундаментной траншеи, просовещались и разметили границы будущих ворот. Заодно проконтролировал, как идет возведение стены. Делать решил так, как описано во всех прочитанных мною книжках. Выкладываем две стены с перевязкой-перемычками и промежутки между ними засыпаем песком. Одновременно делаем выпуски для будущих стен под мастерские и скотник. Песок выбираем тут же, и у нас заодно получится небольшой ров перед стеной. Еще будем поднимать две башни, одну на дальнем углу от реки, а вторую рядом с воротами, но уже со стороны реки, заодно и увеличим зону перекрытия речки стрелками. Затем стена будет идти вдоль берега, и перед водяным колесом поставим еще башню. Маленькую протоку, которая будет крутить колесо, перекроем железной решеткой, а над ней продолжим стену, закрывая весь островочек. На нем возведем прямоугольную башню, и нас со стороны реки никто не сможет взять» до противоположного берега, где он начинает подниматься, далеко, не страшно. Также продолжаем возводить стену с решеткой в сторону берега и на углу ставим еще башню. Наверху делаем площадки и ставим баллисты, когда-нибудь, рядом ворота. Надвратных башен ставить не будем, может быть потом. Затем идет прямая стена до следующей угловой башни и после нее замыкаем периметр такой же длинной прямой стеной с серединной квадратной башенкой. Иногда получается семь башен на почти шестьсот погонных метров стены. Освелись бы. Стены будем ставить менее ниже пики метров. Башни поднимем еще на три. Ничего, справимся. Ручеек желающих переселиться в наше поселение не ослабевает, и с каждым новым поселенцем нам становится легче. На протоке восстановили опоры под водяное колесо и приступили к строительству лесопилки. Листом из головню не вылезают со стройки, собирая и подгоняя все детали. Работа в них спорится, и скоро можно будет смонтировать колесо. Поставили несколько человек на изготовление цемента. Пока работа ручная, и он получается жутко дорогой, но опору уже выкладывали с помощью нового раствора. Также решили все элементы, несущие большую нагрузку, связывать цементом. Милена предложила разбить за стеной огороды, и теперь готовят под него землю, расчищая и огораживая с помощницами участок. Зван, новый кузнец, подменяющий головню в кузне, сделал для нашего гончара первый гончарный круг. Жарко выложил Паревиту большую печь для обжига. И вскоре у нас появилась красивая посуда из звонкой обожженной глины. Первую партию посуды, отвезенную на торг, разобрали чуть ли не в драку. А ко мне обратился купец из Новгорода, торговавший в это время на Плесковском торжище привезенными товарами, с предложением скупать всю новую посуду оптом. Договорились, что в качестве частичной оплаты купец будет возить нам соль и кричное железо. Расставаясь со мной, новгородец не сводил глаз с наших тачек и фургонов, поэтому скоро мы явно будем расширять ассортимент нашей торговли. Это он еще изделий головне не видел, но это все попозже. Начало положено, к нам начали приезжать купцы. Пусть и приехал пока только один, но это только первая ласточка. Когда устанавливали водяное колесо, Весь народ сбежался посмотреть на это эпохальное для нас событие. Все знали, для чего оно устанавливается и какую пользу нам принесет. А уж когда распилили первое бревно, и люди вживую увидели, как можно быстро получить ровные доски, радости не было предела. Старшим поставил Жарко. И тому, который впервые увидел такую ровную доску и загорелся новым делом, удалось убедить, что именно его мастерство и умение делать из них нужные и качественные вещи Нам всем всегда будет нужно, а доски может любой, но очень уж ему захотелось работать на новом месте. С трудом отговорил Конечно, разговор велся наедине, и пришлось немного погрешить против истины, но овчинка выделки стоила. Нет у нас пока такого уровня мастеров, работающих с деревом. Пришлось еще пообещать мастеру свободный доступ к пиломатериалу, за исключением того, что будут отбирать для верши. Теперь пришлось выделить еще четырех человек на лесопилку в помощь Жарко. Всю лесопильную бригаду озадачил переложить штабель брювен, освободив навес. Под навес будем складывать на просушку самые качественные доски, которые пойдут на постройку ладьи. Остальные только на нашу стройку, продавать пока ничего не будем, самим мало. Очень сильно расстроился Тишило, увидев нашу лесопилку и осознав, мимо чего он пролетел. С этого момента его ватагу было не выгнать из нашего поселения. И согласны они были на любую работу, даже не поднимая вопрос об оплате. А мне от этого только польза. Ватага хороших строителей всегда нужна. Хотя платить все равно буду так же, как и ватаги окуня. Зачем людей на голодном пайке держать? Под присмотром и руководством Елене поставил их строить скотный двор из бута и кирпича. Пусть тренируется. Потом будут обещанный головне дом поднимать из камня. Появятся у нас свои каменщики. У Стояна работа идет без перерыва, поэтому пора задачить его бригаду производством черепицы. Крыть крыши камышом и соломой не будем, потому как пожара опасна. Метнет какая-нибудь гадюка горящую стрелу из лука, и нет нашего поселения, и осыпятся серым пеплом все наши старания. Истома получил от меня заказ на такие же, как у меня, фургоны. Новгородский купец заинтересовался. Будем ему продавать. Не все же водой товары перевозить. И посушим много, куда доехать можно. Доски теперь у нас есть, и работа пойдет куда как быстрее. А в апреле меня наместил трубор. Подгадал как раз на Ирилу Вешнева. Мы с Громом в это время находились в конюшне и пытались заниматься дрессировкой подросших щенков. Занимался-то я один, а Гром усиленно мне мешал, воспринимая все как игру. Злиться на собаку не было никакого желания, и мы просто дурачились, окруженные звонким щенячьим лаем. Тут и прибежал дружинник с радостной вестью, мол, к нам прибыл ревизор. Умывшись, оставил собак на попечении успешно с ними справляющегося волчка. Парнишка за зиму немного подрос и поправился. Рукава рубахи и причины штанов уже стали маловаты. Надо, кстати, Любави попенять. «Молодец, Трубар!» остановился у нашего кордона со шлагбаумом и разговаривать с дружинниками, дает нам время приготовиться к встрече. Люба с Милиной суетятся. От кузни бежит головня. Изяслав ручит на своих бойцов, выстраивая их для торжественной встречи. Красота! Не жили спокойно, нечего и начинать. Наконец все успокоились и замерли, ожидая князя. Как говорили у нас, встреча сторон прошла на высоком официальном уровне. Поднесли князюков с квасом. Крепче ничего принципиально не держим. Осушив его до дна и передав Любави, перездоровавшись со всеми, пошел сразу осматривать наше поселение. Тровор влез в каждую дырку, все перетрогал руками, так ему было интересно и любопытно. Забрался на строящуюся стену, попрыгал на ней, полазил по лесам, вогнав ступор строителей. От досок князя было не оторвать, да и не только князя. Горевой чуть ли не каждую доску руками гладил. Пока Жарко не допилил приготовленные на подачу бревна, Никто с лесопилки не ушел, завороженно наблюдая, как бревно распускается на ровные доски. Когда бригада начала рассортировать напиленный материал, Трувор задал вопрос, для чего это делают. Пришлось тут же объяснять и показывать дальнейший путь напиленных досок. Наговорился я на месяц вперед. Повезло, что голос не сорвал, так как пришлось покричать, пока пилили бревна. Потом парились в бане. Задавать вопросы не стал, справедливо рассудив, Что князь сам расскажет о цели своего приезда, когда сочтет нужным. Поэтому просто парились, смывая накопившуюся усталость, а трувор с и пыль дальней дороги. После застолья уединились в моем кабинете, который по-свойски оккупировал князь, и я приготовился слушать. Но трувор предпочел сначала долго разговаривать о всякой ерунде, прежде чем начался серьезный разговор. То есть, это для меня ерунда а для князя такие вещи, как новая печь у него в Изборске и камин, тоже были не на последнем месте, да лесопилка с досками, которых никто и нигде еще не видел, да новые каменные стены, строящиеся вокруг моего поселения. Все это, несомненно, было для Трувора очень важно. В конце концов, мы все-таки подошли к главной для меня теме нашего разговора. Опять чуйка меня не подвела, донесли князю во все-таки планируемом варягами походе на плесков. Ожидать нападения нужно ориентировочно через месяц. Какими силами пойдут варяги, пока неизвестно, да и предполагаю я, что успеем узнать мы об этом уже после нападения. Тут, наконец, подошел Иерамир, в последнее время пропадавший на постройке храма. На реке расчистили место на горке напротив священного камня, и теперь там рубили стены под чутким присмотром волхва. Ввели его в курс дела и до полночи обговаривали план наших действий. В конце концов, решили все силы бросить на постройку стен поселения, а уж башни достраивать потом. Труор оставляет нам два десятка дружинников, отлично стреляющих из лука. На силу убедил князя, что не собираюсь сходиться в честном бою с ворами разбойниками, пришедшими нас грабить и убивать. Будем истреблять их издалека. Попытавшегося что-то сказать о воинской чести Горевое, резко осадил нежеланием становиться на одну доску с ворами. Если бы не поддержавший меня безоговорочно Ирамир, так бы и не смог никого убедить в своей правоте. Трувар приказал всем замолчать и предложил мне обосновать свое мнение. К нам идет враг, беспощадный и не знающий жалости. Причем этот враг придет тайно, как вор, наверняка под покровом ночи, и нападет внезапно, как тать. Причем это будут опытные и умелые воины, которые легко справятся почти со всеми моими бойцами, вы предлагаете мне выйти из крепости в чистое поле и сдуру положить всех своих неподготовленных людей на алтарь вашей славы и чести? Какая же честь и слава будут в том, что нас быстро перережут, как овец, а потом враг ворвется в беззащитное поселение, а я буду, изверия с сохраненной честью и воинской славой, радостно наблюдать, как станут зверски насиловать наших женщин, убивать детей, сжечь наши дома, грабить имущество и угонять скот? Такую вы мне славу и честь предлагаете? Сжав кулаки до хруста, с бешенством поглядел в глаза Трувара горевое. Потупились, опустили глаза, защитники Отечества. «Джетский сад, мля. Пора продолжить. Нароем волчьих ям, в объем в дно коле острые, будем отстреливать их из леса. А когда придут под наши стены, все встанем на защиту себя и своих близких. А когда победим, а по-другому и быть не может, вот только тогда нам будет и честь, и слава». — А боги нам помогут и будут радоваться нашей победе и прославлять нас. Тут же поддержал меня Еромир. Как ты тогда предлагаешь воевать? — задал, наконец-то, нужный вопрос Трувор. Игоревой голову поднял, ждет, что отвечу. — Городище нам не удержать. Дома разбросаны, плесковских варягов в крепости мало. Да и стены у них слабые, давно не обновлялись. Ров уже весь осыпался и зарос. Приходи в любой бой и бери голыми руками. «Заяц перескочит. С той стороны Великой вы ничем не поможете. А начнете переправу, все и поляжете. Через пороги в Верховьях перейти еще можно, но времени это может занять очень много. Вплавь, так с вас быстро перетопят. А вам дружину надо сохранить. На изборск воряги вряд ли пойдут, забоятся. А вот ко мне придут обязательно. Предлагаешь дружину у тебя оставить?» Криво усмехнулся Горевой. Предлагаю оставить мне два десятка стрелков умелых, как и решили. Больше не нужно. А вам с остальными в лесу на нашей стороне перед нападением затаиться. Так, чтобы не заметили. Людей в округе нужно будет предупредить, загодя о нападении, чтобы уйти успели. Когда нападут на меня, вы постарайтесь дракары захватить или пожечь. Мы все это время будем их отстреливать потихоньку, выманивая и вынуждая на атаку нашего поселения». Уверен, что первый приступ мы отобьем. В это время вы или отбиваете, или поджигаете дракары. Только надо будет дыма побольше пустить, чтобы нам отсюда видно было. Варяги побегут назад, добро свое спасать. Тут вы их с двух сторон в клещи возьмете, а мы сзади придавим. В лобовую атаку не ходите, нечего людей терять по-глупому. А ну как не побегут? Тогда будем держаться, пока варяги не закончатся. Ваша задача же будет, во время атаки на нас, щипать их сзади. А уж если совсем нам плохо будет, тогда можно и ударить с тыла, помочь нам. Главное, прежде времени себя не обнаружить. В лесу дружину быстро перебьют. Думаю, будет их человек триста, вряд ли больше. Скорее всего, что и меньше. Молчат все, думают. Наконец князь озвучивает принятое решение. В Изборске оставлю три десятка, два десятка стрелков отдам тебе. Сам же с пятью десятками буду сидеть у Иромира. Стройку там прекращайте, холопов возвращайте сюда, пусть стены поднимают. В устье посылаем лазутчиков, три пары, две на конях и одну на долбленке, встанут на стрежне. Иромир, как только донесут до нас весть о нападении, тебе задача всех людей вокруг оповестить. С посадником я сам переговорю. После нападения на городище скрытно будете на берег Великой а там уже будем действовать по обстановке. «Владимир, ты поднимай стены, собирай всех охочих заработать, а я к посаднику наведаюсь завтра и переговорю с ним, пусть он тоже тебе, Холопов, пришлет. Заодно то, что мы ему жизнь спасем, он сам должен к тебе прийти и стены класть», улыбнулся в конце речи Трувор. «Еще одно, как только вареги пойдут на нас, вокруг поселения лучше никому не ходить, могут в наши ловушки угодить». Не забудьте предупредить всех, уточняю. И еще, княже, такой вопрос у меня появился. Будет ли такое же нападение на старую ладогу? Вдруг пришла мне в голову мысль. Ты думаешь... Задумался Трувор. Опустил голову горевой, сжался весь. Иромир же, наоборот, распрямился и требовательно посмотрел мне в глаза. Не знаю пока, что дальше будет, но осторожность не помешает. И тебе, княже, надо бы поберечь себя. Сечу, как молодому, не лезть, — Лучше остался бы ты с нами. Спокойнее будет всем. — Поучи еще, князя, — пробурчал Трубор. — Ступайте. — У меня тут мысль дельная появилась, — остановил я начавших подниматься соратников. — Дозволь сказать, княжа. Дождавшись, пока все вернутся на свои места, продолжил. — Надо к синему гонца послать. Да не одного, а двух или трех. А то, мало ли, вдруг перехватят. Наказать им, чтобы Новгород тихо стороной обошли, да от посторонних глаз хранились. Синему уже рассказать о скором нападении на нас скандинавских варягов. Да предложить ему, если на него тоже нападут, и ему будет не отбиться, то уходить в леса и пробираться к Изборску, обходя Новгород. Яромир, тебе бы тоже оповестить Будимира. Что скажете? Задумались все. Один Яромир на меня одобрительно посмотрел, да подмигнул вдруг весело. Хорошо, так и сделаем. Горевой займись. «Ты лучше знаешь, как это дело исполнить», — прихлопнул ладонью по столу Туровор, ставив в разговоре завершающую точку. «Безопасник остался в гостиной, а я пошел спать в баню. Куда подевался волх, даже не успел заметить».